Глава пятая. Лера и впрямь избегала Игоря, но вовсе не потому, что он чем-то её обидел. Далеко не первая попытка девушки завести отношения снова натолкнулась на сопротивление магии. Стоило им сблизиться, как вокруг Игоря начал творить несусветное, форменный полтергейст. К счастью, пока что какого-то вреда здоровью и существенного урона имуществу это не наносило. Игорь воспринимал попытки магии им помешать как нелепое стечение обстоятельств, но Валерия, безусловно, видела в происходящем предупреждение. И как бы её ни тянуло к старшему уполномоченному города Дивноморска, девушка не могла допустить, чтобы в конце концов Игорь серьёзно пострадал. Она надеялась выбрать удачный момент и попробовать договориться с магей, но до этого момента невольно старалась держаться от мужчины подальше. Долго засиживаться подруги не стали, но и быстро уйти не получилось. Основательно подгулявшая Ленуся ни в какую не желала отпускать Леру с Варей, уговаривая их как можно скорее прийти к ней на ногаточке в спа-салон при отеле, где она работала. глятвино пообещав явиться сразу как закончится дождь, девушки наконец со всеми распрощались и покинули застолье. Фух, выдохнула Варвара. Как же её всё-таки много. Лену имеешь в виду? Валерия подняла зонтик повыше, но дождь усиливался, и толку от зонта было немного. Кого же ещё? Чисто радио. И откуда столько сил у человека беспрерывно говорить, петь и хохотать? Зато с ней музыки не надо. Олабнулась Лера, но подруга её не слушала и продолжала возмущаться. Как Женя вместе с ней с ума не сходит, понять не могу. Он же тихий, спокойный, рассудительный, больше молчит. Так и может ему как раз такого радио рядом и не хватало, для гармонии. Подруги подошли к своему дому, открыли калитку и заходя во двор, заметили Марка на дальнем конце участка. Несмотря на дождь, парень ходил по саду, наклонялся, срывал какие-то листочки, травинки и отправлял их в рот. Что он делает? растерялась Лера. Лечится, ответила Варя. А ты обычно что делают, когда прихворнут? Травку лечебную едят. Какие-то свои у них лекарственные растения. Пускай посядётся на ужайке, не будем мешать. И Варя потянула подругу к дому. Пока девушки переодевались, явился Марк. Выглядел он гораздо лучше, но вид всё равно имел сердитый и хмурый. Как ты себя чувствуешь? поинтересовалась Валерия, подсушивая волосы махровым полотенцем. Бросив на неё тяжёлый взгляд, парень ответил: "Хотелось бы лучше". "Ладно, хватит уже дуться", сказала Варя. "Людям свойственно совершать ошибки, и это не означает". Не дослушав, Марк ушёл в свою комнату и с грохотом захлопнул дверь. Оставь его, вздохнула Лера. Пусть отдохнёт и успокоится. Ну да, ну да, недовольно поморщилась Варвара. Кошки они же обычно злопамятные и мстительные, так что навряд ли он так скоро успокоится. Ещё и затаит какую-нибудь пакость в своей чёрной лохматой душонке. Прекрати, а? Можно подумать, ты, Марк, не знаешь. Не способен Марк на пакости. Вот именно, что ни ты, ни я толком не знаем, на что он способен. Говорю тебе, природа у кошаков такая, мстительные они. Вдруг из-за двери донёсся голос Марка. "Конечно, отомщу", крикнул парень. "В тапке вам нагажу, злодейки".